Глава 9. Николай Эта неделя выдалась просто сумасшедшей. Недобросовестные заказчики тягают меня по судам, обвиняя, что я сорвал сроки строительства, и просят заплатить неустойку. На самом деле произошла задержка в поставке оборудования, и долго не согласовывали проект, поэтому мы немного задержались. Планировал на этой неделе поехать в Самару, где я открываю филиал своей фирмы, но не могу никак разгрести свои дела в Москве. Я полгода обдумывал идею, что нужно расширять географию и занимать новые рынки в моей отрасли. И теперь нанимаю людей, которые будут управлять первым полноценным филиалом «Стройлюкс» в другом городе. Эти суды показали, что мой юрист не справляется с поставленной задачей. Ей срочно нужна помощница, но, как назло, нет никаких подходящих кандидатур. Вернее, одну нашли. Симпатичную девушку, которая пришла к нам сразу после университета. Поначалу я даже обрадовался. Молодой специалист, которого отучили современным подходом в юриспруденции. Но не тут-то было. С первого дня она ни на минуту не присела за бумаги. Когда я просил ее выполнять несложные поручения, она придумывала разного рода отмазки и постоянно увиливала от работы. Единственное, что у нее хорошо получалось, так это подхалимничать. Она ходила по пятам и постоянно повторяла, какой я превосходный мужчина и как ей повезло работать в моей организации. Она вела себя так, будто является моим личным помощником и вторым лицом в фирме, и как я не пытался заставить ее выполнять прямые обязанности, у меня не получалось. Вскоре она вообще отбилась от рук, однажды уселась ко мне на колени во время совещания и залила очень важные договоры кофе. Стоит ли говорить, что вылетела она очень быстро? Никогда не стану держать возле себя непрофессиональных сотрудников и тем более заводить с ними роман. Душевные раны после развода давно зажили. Три года было достаточно, чтобы я забыла о неудачном браке. Единственная, кто не покидает мои мысли, та самая девушка, которую видел всего один раз. Никто и никогда не западал мне в душу настолько сильно». Я искал Елену по всей Самаре всякий раз, когда приезжал туда в командировку. Обращался в разные инстанции, но так и не добился успеха. Она затерялась в городе, словно иголка в сене. «К нам не поступала», — говорили мне в разных роддомах. Видимо, она сменила фамилию или вообще перебралась в другой город. Никогда не думал, что порой бывает настолько сложно найти человека. Спустя два года я все же завел отношения с одной. Долго одному жить очень сложно, и тем более она оказалась весьма неплохой девушкой. Независимая, с хорошим чувством юмора, и главное, у нас очень много общих интересов. И пусть между нами не было безудержной страсти, мне все равно нравится, когда она рядом. Ольга умеет разделять чувства и долг. Всегда с пониманием относится, когда я не ночую дома, если посещаю свои объекты на другом конце страны. Она никогда не отказывается съездить со мной, если мне требуется моральная поддержка. В общем, это то, что называют комфортными отношениями. И вот буквально неделю назад я решил предложить ей руку и сердце. Устроил ужин на открытом воздухе и подарил ей кольцо. С того дня девушка сияет от счастья. Теперь все свободное время она занимается подготовкой к предстоящей свадьбе, которая должна состояться через два месяца. Сегодня я, как обычно, сижу в своем кабинете и разгребаю бумаги. Дмитрий Михайлович, директор моего самарского филиала, периодически присылает мне резюме от разных специалистов. Я попросил его, чтобы все основные кадры согласовывались со мной. На данном этапе формируется офисный состав. Набираем бухгалтеров, инженеров, производственного отдела, ищем юриста и специалиста по кадрам. После этого начнем набирать в штат строителей. Моя секретарша приносит мне очередной пакет документов из Самары, но я откладываю его в сторону. В два часа дня мне нужно снова присутствовать на заседании суда, и я быстро собираюсь и вызываю своего водителя. Мы успеваем доехать за 10 минут до начала процесса. Я еще раз просматриваю переданные моим юристам документы и направляюсь в зал. В этот момент раздается звонок телефона, который я не успел поставить на беззвучный вызов. «Здравствуйте». — Вас беспокоит Елена Савельева, — говорит очень тихо, и я останавливаюсь перед дверью. — Добрый день. Чем я могу вам помочь? — Сегодня я приезжала в ваш самарский офис, и мне сказали, что вы будете рассматривать мое резюме. Слышу, как всех приглашают занять свои места. Очень тороплюсь и быстро отвечаю. — Елена, я сейчас занят. Давайте я приеду в офис, посмотрю ваши документы и перезвоню к концу рабочего дня. — Но я хочу сказать вам кое-что... Быстро произносит, и слышно, как она волнуется. «Извините, чуть позже, я не могу сейчас разговаривать!» Без задней мысли отключаю телефон и вхожу в зал суда. Процесс длился полтора часа, и в итоге я его проиграл. Суд решил, что у меня не было достаточных оснований для переноса сроков строительства, и теперь мне предстоит вернуть приличную сумму денег заказчику. Я вышел из зала в очень плохом настроении. Помимо того, что лишился части прибыли, и я еще подпортил репутацию своей фирме, к сожалению, мой юрист не смог подготовить необходимые документы и отстоять наши интересы. Возвращаюсь в офис к концу рабочего дня. На столе лежит груда бумаг, которые прислали из филиала. Нахожу резюме Савельевой, которая интересовалась о трудоустройстве, и начинаю его рассматривать. «Так, по образованию юрист. Приличный стаж работы. Хорошо. В 28 лет, не замужем, имеется трехлетний ребенок. Набираю своего заместителя, директора Самарского подразделения. «Добрый вечер, Дмитрий Михайлович. Ну, как там у нас дела?» «Все хорошо. Сегодня укомплектовали мебелью три кабинета, а еще заключил договор на стоянку строительной техники», говорит запыхавшись мужчина. «Отлично. Я вот по какому поводу вам звоню. Мне звонила некая Савельева, хочет устроиться к нам юристом». Что вы они скажете? Ну что, приятная на вид девушка, имеет опыт работы в строительной сфере, правда, вот делает паузу, выдыхая. У нее маленький ребенок и нет мужа, а значит, в командировку ее не отправишь, да и по больничным постоянно будет бегать. Думаю, это не помеха, главное, чтобы специалистом была хорошим. Вспоминаю, как сегодня опозорился на суде из-за ошибки моего штатного юриста. Может, все-таки подождем недельку? Мне звонили еще два человека на эту должность. Ну хорошо, собери всех кандидатов к четвергу. Часиком так, к одиннадцати. Я лично проведу беседу со всеми. — А вы собираетесь приехать? — удивленно спрашивает мужчина. — Да, хочу посмотреть, как вы устроились. Так что готовьтесь. Намекаю, что моя поездка будет проверкой директора филиала. — Все сделаю, — отчитывается Дмитрий Михайлович и кладет трубку. Самое главное для того, чтобы все работало без перебоев, — это кадры. Если изначально подобрать хорошую команду, то не будет необходимости самому за всем следить. Сижу за столом, опустив голову на руки, и думаю, что я еще хотел сделать. Вспомнил. Я обещал перезвонить той девушке. Набираю номер и жду долго ответа. Никто не поднимает. Стало быть, не ждет моего звонка? Ладно, захочет — перезвонит. Только подумал об этом, раздается мелодия. — Алло, извините, пожалуйста, мыло посуду. Дочка принесла мне телефон из комнаты. — Ничего страшного. Я звоню вам сказать, чтобы вы пришли в офис, в котором сегодня были, в четверг. — Вы берете меня на работу? — радостно выкрикивает Елена. — Еще нет. Там будут другие претенденты. Посмотрим на вас, тогда и решим. — Я все поняла, — хлюпая носом отвечает девушка. — Увидимся в четверг. Я лично буду присутствовать. В это время в мой кабинет заходит моя невеста. Но я хотела сказать, мы однажды...» Тараторит в трубку. А я убираю телефон от уха, чтобы услышать слова Ольги. «Все, девушка, приходите, как договорились». Быстро договариваю и завершаю вызов. Ольга прогуливалась по магазинам и решила зайти за мной, чтобы вместе отправиться домой. Сегодня был насыщенный и трудный день, поэтому я решил, что задерживаться на работе не буду. Мы садимся в мою машину, и девушка начинает делиться впечатлениями о сегодняшнем дне. «Котенок, я договорилась на четверг, что мы с тобой заедем в ресторан, где будет проходить наша свадьба», — весело и непринужденно рассказывает моя невеста. «Зайка, нужно будет перенести на следующую неделю», — громко вздыхаю от усталости. «В четверг я буду в своем филиале и приеду в лучшем случае только в субботу». «Эх, жалко, но ничего, у нас еще много времени». с пониманием воспринимает мои слова и целует в щеку. Зато когда мы приедем домой, мы можем посмотреть фотографии этого ресторана и помечтать. Говорю и вижу, как девушка расплывается в улыбке. «Да, давай, а еще закажем суши», — поддерживает мою идею Оля. В тот вечер мы очень хорошо провели время. Девушка помогла мне забыть о неудачах на работе и вернула к жизни. А уже в среду я выдвинулся в сторону Самары. «Дмитрий Михайлович, я уже въезжаю в город», — сообщаю о своем прибытии своему заму. «Понял. Даже раньше запланированного. Встречаю», — громко говорит мужчина на фоне звуков электроинструмента. «Сегодня я в первый раз окажусь в своем филиале. Мы арендовали целый этаж для своих нужд и уже завершаем ремонт. Поднимаюсь на лифте и захожу в кабинет директора. Ну вот, добрался». Пожимаю твердую руку своего заместителя. «Ну, как вам наш ремонт?» Он показывает свое помещение и улыбается. «Круче, чем у меня. Одна табличка на двери чего стоит?» Смеюсь, увидев большой размер текста с именем директора филиала. «Располагайтесь, Николай Анатольевич. Сейчас принесут кофе», – хлопочет мужчина. «Ну, а что там с кандидатами?» – слышу гул из коридора. Видимо, начал подтягиваться народ. «Сегодня будут юристы, инженеры и одна кладовщица», – отчитывается Дмитрий Михайлович. Тогда приглашайте по одному, не будем растягивать этот момент. Нам еще объекты посетить нужно. Машу рукой и усаживаюсь за стол. Первым заходит мужчина в строгом костюме и с портфелем. Добрый день, расскажите нам о себе. Приглашаю присесть, и мне на стол кладут резюме этого специалиста. Здравствуйте, я Киселёв Олег Николаевич, юрист с 20-летним стажем. Имею опыт работы в различных сферах, в том числе и на производстве, начинает перечислять свои заслуги и регалии. А я вижу, как мой заместитель кивает мне, намекая, что этот подходит нам. Спасибо, у вас отличный послужной список. Думаю, мы возьмем вас на работу. Одобрительно киваю и откладываю его документы в другую стопку. «Девушке сказать, чтобы не ждала?» перебивает меня Дмитрий Михайлович. «Нет, посмотрим всех». Кидаю недовольный взгляд на своего подчиненного. Позовите ее сейчас. Через десять секунд в кабинет заходит девушка. Я отрываюсь от прочтения бумаг и поднимаю голову. Не может быть!